Глава одиннадцатая. Вход в кафе, где Василий назначил свидание Ирине Львовне, был не с шумной Тверской, а из маленького переулочка, в котором совершенно неожиданно обнаружилось свободное место для парковки. Обрадованная удачей, я вошла в небольшой зал и поняла, что лучшего места для обделывания тайных делишек и не придумать. Очевидно, точка дорогая, раз в ней практически нет посетителей. На центральной магистрали Москвы полным-полно ресторанчиков, в которых клубится народ, а тут почти полная пустота. И темнота. Верхнее освещение отсутствует. Свет льется из странных конструкций, вмонтированных в пол, поэтому лица присутствующих тонут в тени. Зал длинный, вытянутый. Потолок подпирают колонны. А столики расставлены так хитро, что люди не видят соседей. «Вы одна?» — кинулся ко мне метр-дотель. «Желаете перекусить?» «Замечательный вопрос. Если учесть, что я вошла в кафе. И что на него ответить?» «Нет, решила посмотреть картины Тициана». «У нас сегодня цесарка», — лопотал парень. «Изумительной нежности птичка. Рекомендую». «Я думала ограничиться чаем с пирожными». Громко заявила я, пытаясь рассмотреть лицо мужчины, который сидел за одним столиком с Ириной Львовной. «Присаживайтесь сюда», — предложил метр. «Лучше в углу. Как угодно. Хотите латте? Лучше капучино», — улыбнулась я. «И сладкое что-нибудь. С фруктами, но без взбитых сливок. Сейчас привезут тележку с десертами», — пообещал распорядитель и ушел. Я села на стул и краем глаза посмотрела на мячину. Лица ее было не видно, только волосы. Ее собеседник тоже плохо различим. Он был одет в голубую джинсовую куртку. Вот, пожалуй, и всё, что можно пока сказать о Василии. «Ладно, мое дело не привлекать к себе внимания. А когда барыга встанет, последовать за ним и узнать его адрес. Далее разберемся. Не верю я в восставших покойников». Просто некто решил по неизвестной пока причине зло подшутить над ией Вадимовной. Сдается мне, что таинственная личность, приславшая фото Зои, и вор, стащивший медальон. Хорошо знакомы друг с другом. «Ваш кофе», — прочирикала официантка. «А какой десерт выберете?» Я оглядела тележку, заставленную блюдами. «Вон то, пожалуйста, белое дрожащее с фруктами». «Панакоту?» ее самую». «Очень вкусная», — одобрила мой выбор официантка. «Во рту тает». «Милая», — прогремел вдруг невдалеке мужской голос. «Здесь очень уютно». «Пахнет плохо», — ответил капризный дисконт. «Фу, туалетом воняет». «Тебе кажется». «Нет». «Это уже пятое кафе, куда мы заходим, а тебе все не нравится», — обозлился кавалер. Найди приличное место, дорогое. Тут совсем не дешево. Для кого? Ну, хватит, загремел бас. Я остаюсь здесь, а ты подожди на улице, пока я поем. Хам! Дура! Раздался сочный шлепок. Ах ты, кошка драная! Взвизгнул мужчина. Прибыла из-за Дрищенска и выжучиваешься, руки распускаешь. Дзинь, дзинь. Я обернулась на звук. Симпатичная стройная девушка, естественно, блондинка, в азарте швыряла на пол стеклянные бокалы. «Идиотка!» — бесновался ее кавалер, приземистый толстяк лет сорока пяти. «Сейчас ментов позовут, в обезьянник загребут!» «Не извольте беспокоиться!» — Бойко зачистил метрдотель. «Пусть ваша дама развлекается. Мы по сутку в счет включим». «Вот кретины!» — выдохнул мужчина. «Эй, вы там! Подайте водки, а девку в туалет отволоките и суньте ее башкой под кран!» «Только подойдите, дебилы!» — заверещала истеричка. «Ребята, кошелек у меня!» — прояснил ситуацию мужик. «Делайте, что приказано!» Метродотель кашлянул, словно из-под земли выросли два гориллоподобных секьюрити, подхватили разбушевавшуюся мамзель под острые локотки — и понесли к сортиру. Официантка быстро сбегала за веником и стала заметать осколки. Я, поглядывая на Ирину, положила в рот кусочек панакоты. Ну и ничего особенного. Самое обычное молочное желе. Во времена моего детства им торговали в гастрономе на Садовом кольце, недалеко от станции метро «Маяковская». Многие москвичи ездили туда за дрожалкой. Моя мама в том числе. Я предалась сладким воспоминаниям. Вот я, маленькая девочка, сижу на кухне и с большим восторгом ем то самое молочное желе. За окном опустился вечер. Дома тепло и уютно. Да еще и папа не на работе. Вот он. Рядом сидит и рассказывает маме забавную историю. Если что и погубит нашу страну, так это солдатская хитрость смеется папа. «Семена Кучкина, помнишь?» «Конечно», — кивает мама. «Неприятный тип, авторитарный, грубый, как его только подчиненные терпят». «Плох тот начальник, который не мечтает стать рабовладельцем», совсем развеселился отец. «А насчет Кучкина ты совершенно права. Он солдат как бесплатную рабочую силу использует, но они ему отомстили». «Отлично получилось». Семен велел старослужащим у себя на дачном участке картошку посадить. Объявил такой дембельский аккорд. Ребята чертыхнулись. Ну куда деваться? С генералом ругаться, словно против ветра плевать. Себе дороже станет. Крякнули, провели посевные работы и благополучно разъехались по домам. Картошка-то не сразу всходит, время должно пройти. Представь теперь лицо Кучкина... Когда он однажды утром с балкона второго этажа своей дачи Решил полюбоваться плантацией С юмором парни попались Корнеплоды зарыли по науке Но высадили их в виде пятиконечной звезды Наверное, стервицы не один час потратили, пока правильные ряды вскопали То-то генералу радость Даже картошка у него из земли звездой прет Мы с мамой засмеялись, а потом я спросила. «А что такое дембельский аккорд? Солдаты играют на пианино?» Папа прижал меня к себе. «Ступай спать, Фросенька! Незачем тебе разговоры взрослых слушать!» О том, как Ефросинья Романова превратилась в Евлампию, рассказано в книге Дарьи Донцовой «Маникюр для покойника» издательство «Эксмо». Дзынь, долетело до уха. Я вынырнула из воспоминаний. Похоже, Буянка вернулась в зал и принялась вновь колотить бокалы. Дорого обойдется ее кавалеру поход в ресторан. Дзинь! Снова прозвучало от окна. И тут в поле моего зрения оказалась блондинка, мирно шагающая по коридорчику. Минуточку, а кто же тогда бьет посуду? А! -а, -а! Завопила капризная девица, кидаясь к своему мужику. «Лёша! Там! Смотри!» Палец, украшенный массивным перстнем с фальшивым бриллиантом, ткнул в сторону столика, за которым находились Ирина Львовна и Василий. Я повернулась и... Вскочила, уронив стул. Мячина и ее собеседник лежали головами в тарелках. Руки Ирины безвольно болтались... а ладони Василия покоились на столе. На белой скатерти медленно растекались два темных пятна, а в огромном стекле витрины напротив их столика виднелись две дырки с лучиками трещин. Тут только до меня дошло. Сейчас никто не бил посуду. С улицы стрелял киллер. Продолжала на одной ноте выводить перепуганная блондинка. Толстяк попытался обнять спутницу, но та, не закрывая рта, бросилась на улицу. Через второе целое окно было видно, как у кафе начал останавливаться народ. «Немедленно успокойте ее!» — отдал приказание очнувшийся от шока метродотель. «Нам такой пиар не нужен! Заприте дверь! Повесьте табличку «Закрыто» на обслуживание банкета!» Звоните в скорую! Не стойте столбами! Действуйте! Тут, Игорь Сергеевич, медики не помогут, вполне спокойно сказал охранник. Милицию звать следует. Вдруг они живы? С надеждой спросил Митрадотель. Нет, ментам, конечно, тоже сообщить придется. Но доктора сию секунду надо. Покойники они, равнодушно продолжал Секьюрити. Я в Чечне служил. Насмотрелся там. Снайпер стрелял, высокого класса. Снял их, как белок. В глаз попал, чтобы шкурку не портить. Небось, кто-то из наших работал. У нас такие спецы были. Думаю, он оттуда, из соседнего дома. Бил. Больше просто откуда. И тут официантка, оглушительно завизжав, бросилась в кухню. «Антон, заткнись!» Нервно перебил охранника распорядитель. «Разболтался тут!» Толстяк, швырнув на стол несколько крупных купюр, быстрым шагом пошел к выходу. Я последовала за ним. «Господа!» — тоскливо сказал нам в спину Игорь Сергеевич. «Останьтесь! Свидетели понадобятся!» «Нашел дурака!» — на ходу откликнулся мужчина. «Всю жизнь мечтал под протокол говорить!» Я же просто молча вышла из кафе и села в машину. В голове бушевала мигрень. Кто знал, что Ирина Львовна придет в пафосный ресторанчик? Кто выбрал место для встречи с Мячиной? Кто подсунул ей ворованный медальон? На все вопросы есть один ответ. Человек по имени Василий, о котором я ничегошеньки не знаю. Фамилия, отчество... Адрес парня остались за кадром. И неизвестно, Василий ли он. Вполне вероятно, что хитреца на самом деле зовут Андреем или Сергеем. Скорее всего, дело обстояло так. Скупщик драгоценностей испугался, узнав, что до постоянной покупательницы дошла информация о происхождении медальона. Василий является лишь верхушкой айсберга. Он торгует раритетами. «Достают их другие люди». Вероятно, парень позвонил тому, кто дал ему подвеску покойной Зои и устроил скандал. Сказал, допустим, «Ну ты, козёл, подставил меня. Что теперь делать?» Украшение опознала мать мертвой девушки. И подельник решил действовать, нанял киллера. «Минуточку. Но вот так легко за несколько часов профессионального убийцу не найти». Снайперы по Москве толпами не ходят. Да и осторожные они люди. Заказное убийство готовится не один день. За жертвой следят, уточняют ее постоянный маршрут, оборудуют укрытие, с бухты-барахты не действуют. А в нашем случае события разворачивались стремительно. Не успела Ирина Львовна утром устроить Василию скандал, как вечером появился исполнитель. Я опустила голову на руль, но легче не стало. Внутри черепа поселился зверек с острыми когтями. Он лихорадочно скреп виски и макушку. Выходит, ювелирных дел мастер, Вася, имеет прямой выход на снайпера. Услышал обвинение скандальной покупательницы и решил быстренько избавиться от проблемы. Ага, вместе с собой. Нет, что-то тут не вяжется. попробую поразмыслить спокойно. Ирина Львовна, услыхав историю медальона, впала в негодование и кинулась сгоряча звонить Василию. Но мне кажется, вернее, я даже уверена, Мячина подозревала, откуда у юноши периодически возникают красивые цацки. Ирина Львовна, страстная любительница антикварных изделий, закрывала глаза на сомнительные обстоятельства. Желание обладать приглянувшимся колечком было намного сильнее совести. Бурное возмущение, скорее всего, она разыграла для меня. Мячиной крупно не повезло. Сначала ее племянница, медсестра Валечка, наделала глупостей, а потом выплыла история с медальоном. Ирина Львовна захотела замять скандал и предпочла устроить спектакль. С другой стороны, что ей оставалось делать? Глядя мне в глаза, сообщить «Да, я приобретаю вещи, которые достают из могил», поскольку прежним владельцам они уже не нужны. Подобного заявления никто не сделает. Отсюда и благородное негодование докторши в купе с желанием помочь Ии Вадимовне. Но тогда тем более непонятно, зачем убивать такую хорошую клиентку, как Мячина, «Дама постоянно приобретает вещи. Правда, в последнее время она их выменивала, но это тоже устраивало барыгу». В конце концов Василий мог ей сказать «Не ломай комедию. Ты великолепно знаешь, откуда берутся гайки, ошейники и клипсы. Начнешь гнать волну — самой хуже будет. Придут менты с обыском и весь золотой запас конфискуют. Выцарапывай его потом назад». Для ювелиров логичнее было бы пристрелить Ию Вадимовну, то бишь меня. Вот тогда они гарантированно избавились бы от проблем. Внезапно меня начал трясти озноб. А что, если дело обстояло не так? Вдруг после моего ухода из поликлиники Ирина Львовна перезвонила Василию, и они решили сами справиться с бедой. И я, Вадимовна... представляла для них обоих нешуточную опасность. Мало того, что она могла сильно подгадить мячиной, рассказав хозяину медцентра о розыгрыше, который устроила племянница медсестра, так еще и о происхождении медальона знает. Ирина Львовна вполне была способна на обман. Она изобразила перед неожиданной посетительницей растерянность, испуг, негодование, а затем, когда я ушла, Договорилась с милейшим Базилем. Например, сказала ему, эта дурочка решила проследить за тобой. Заведи ее в укромное местечко и забудем о проблеме. Ведь не секрет, что люди по долгу службы, сталкивающиеся со смертью, милиционеры, врачи, пожарные, спасатели, иногда приобретают иммунитет к человеческим страданиям и не испытывают ни жалости, ни горя при виде трупов. В машине стало душно. Я приоткрыла окно. В салон ворвался свежий воздух и уличный шум. Что же случилось дальше? Василий, отправляясь на свидание, сообщил начальству про шероховатости в делах. Появился киллер и навел порядок. Порядок! Застрелили продавца и постоянную покупательницу, но оставили в живых, ию Вадимовну, виновницу Переполоха. Я ведь исправно явилась навстречу, сидела в том же кафе, была на виду. Однако меня не тронули. Может, охота шла на Василия? Его выследили и пристрелили за дело, никак не связанное с медальоном. А что, это обычная для криминальных кругов практика решения проблем. А Ирину Львовну убили случайно. «Конечно же нет. Я уже говорила, что заказное убийство планируется заранее. Его стараются произвести так, чтобы было поменьше крови. Вам это кажется странным?» «А мне нет». «Киллер получает деньги за работу. Он не отморозок, который палит направо и налево, а профессионал. Снайперу лишние жертвы не нужны. Гора трупов вместе с заказным клиентом — Говорит о невысокой квалификации исполнителя. «И что мне теперь делать? Все нити оборваны». «Лёха, убери посторонних!» Послышался с улицы командный голос. «Встали, словно идти некуда!» Я быстро завела мотор. Так, на место происшествия заявилась милиция. «Надо уезжать!»